Глава двадцать вторая. Райнхард. Стоило войти в кабинет, Элеонор резво отпрыгнула от моего стола. От стола и, видимо, от пьесы Алисии, которую я забрал и которая сейчас лежала неровной стопкой бумаги. — Понравилось? — поинтересовался я. — Нет. — в который раз за сегодняшний визит вздернула нос сестра, заставив меня нахмуриться. — Что с тобой, Эля? — Ангелом ее назвать сложно. Но я не помню, чтобы она так вела себя с тех пор, как ей исполнилось пять. — А что со мной? — Ты врываешься в мой дом, показываешь манеры, недостойные дочери герцога, грубишь мне и моей невесте. — Она не может быть твоей невестой, — перебивает меня сестра. — Почему? — Потому что она безродная. Я приподнимаю бровь. — Это делает ее человеком второго сорта? В нашей стране таких большинство. «Ужасная!» — удивительная красавица. «Меркантильная!» «Уверяю тебя, Алиси нужен только я сам, не мой титул или деньги». «По сути, ей не нужен даже я, и это несколько раздражает. а Очень сильно раздражает». «Она тебя не любит!» «И когда ты это поняла?» уточнил, добавив в голос еще больше строгости. «Стоя под дверью!» На глазах Элеонор выступили слезы отчего захотелось немедленно покинуть кабинет. Женские слезы — зло. Хорошо, что моя Алисия слишком гордая для подобных манипуляций мужским сознанием. «Тебя любит Дина!» «Меня много кто любит, но я не могу осчастливить их всех замужеством Эля смахивает показные слезы и, сложив руки на груди, делает шаг вперед. «А ты?» «Что я?» «Значит, ты любишь эту Алисию?» Я вошел в роль счастливого жениха, но этот вопрос выбил меня из наезженной колеи. Мне стоило сказать, что я безумно влюблен, или еще какую-то романтическую чужь в духе пьесы на столе. Это бы поддержало легенду и избавило от лишних вопросов. Но учитывая, что я сам никогда подобным не страдал и знал, что делать с женщиной вместо сочинения стихов ее красоте и тоски в разлуке, то я замешкался. На мгновение замешкался. И этого хватило, чтобы взгляд сестры загорелся торжествующим блеском. «Не любишь!» «Ты ее не любишь!» Любовь — не единственная причина, по которой мужчина делает предложение женщине. «Конечно, есть еще деньги или статус, но тебе это не нужно. И Дина совершенно точно красивее этой безрод...» «Еще одно слово осуждения в адрес моей невесты или моего выбора» и я запрещу тебе переступать порог этого дома. — Не очень-то и хотелось, — выпалила Элеонор и выскочила из моего кабинета. А я от души выругался. — Все, легенда Герду под хвост. Эля водит дружбу с герцогиней Полинской. Так что о том, что я не влюблен в свою невесту, сегодня узнает весь двор. Даже престарелый Леви с плохим слухом и зрением. — Хотя... была ли эта легенда жизнеспособной? Кто в нее поверит, если я не способен поверить в нее сам? В увлеченность Алисии, да. Такую, что невозможно ее отпустить. В нестерпимое желание обладать ею. Но любовь... Избавьте меня от этих глупостей. Уверен, моя невеста только поддержит эту мысль. Или не поддержит? Я перевел взгляд на пьесу, которую забрал, чтобы лучше узнать Алисию. Еще не начинал читать но, судя по отрывку, отыгранному Зигом, она была о любви. Так, возможно, именно поэтому Алисия раз за разом меня отталкивает. Ей нужен не прагматизм, а чувство. И чтобы она согласилась быть моей, ей нужно помочь влюбиться. Эта мысль стоила моего промаха Селле. Она стоила всего. А мне стоило ее обдумать. Серьезно обдумать, чтобы ничего не упустить. Я бросил взгляд на пьесу начертил в воздухе схему незаметности и накрыл ею бал цветов. Теперь никто не сможет забрать ее, попросту не увидит, а она мне точно понадобится для осуществления моего плана. Создание схемы, как ни странно, на этот раз не вызвало ни головокружения, ни других признаков слабости. Кажется, восстановление, или, вернее сказать, привыкание к новой силе, шло полным ходом. Но привыкание не значит укращение. А мне нужно знать, на что я теперь способен, и смогу ли я этим управлять. Потому что пусть даже чужая, но сила мне нужна. Чтобы защитить Алисию. Чтобы найти тех, кто устраивает все эти покушения. Чтобы вернуть моему маджору нормальный львиный размер. С последнего стоило начать, пока магический защитник окончательно не превратился в домашнего кота. Для поиска Кира я воспользовался артефактом. Обычно я просто вызывал его но на этот раз решил, что так будет быстрее. Вот чего я точно не ожидал, так это того, что обнаружу его в библиотеке вместе с Алисией. Она расположилась за столом и склонилась над какой-то книгой, а Кир принес ей новые, на что она ему улыбнулась и искренне поблагодарила. Стоило вспомнить, что творилось в библиотеке Адельс Грин, как ярость заворочалась внутри. Ведь сказал же, чтобы с Киром не общалась! Эта женщина все всегда делает наоборот. «Алисия, ты заблудилась?» — спрашиваю я. «Твои комнаты на другом этаже». Ее улыбка тут же гаснет. Она окидывает меня взглядом надменной львицы. «Я помню, где мои комнаты, Райм, но я не привыкла сидеть без дела. И если мне нельзя гулять, то я предпочитаю читать. Или мне нельзя читать. Или выходить из комнаты». С каждым словом в ее глазах разгорается вызов, и я мысленно себя осаживаю. В конце концов, постоянно злить женщину, которой хочешь обладать, не лучший способ вскружить ей голову. «Тебе можно все», — отвечаю с улыбкой, но постарайся не перетруждаться. Алисия быстро-быстро моргает и приоткрывает рот, а я подхожу ближе и склоняюсь над ее плечом, чтобы заглянуть в книгу, которой она так заинтересовалась. «На самом деле...» Мне плевать, что она читает. Строчки расплываются перед глазами. Я смотрю на нежный изгиб шеи, на локоны, не спадающие на кремовый шелк, на то, как часто она начинает дышать. В том, что Алисия чувствует то же, что и я, сомнений нет. Я едва касаюсь губами ее уха и тихо говорю. Завтра я весь ваш, моя Леви, и не позволю вам скучать. Жилка на ее шее начинает неистово пульсировать и мне начинает нравиться эта игра. «Ты не забыла о моем подарке?» Она вскидывает голову. «Что? Котором?» «Самым первым. В ее глазах вижу понимание. Пусть он пока побудет с тобой». «Хорошо». Я целую ей руку, мысленно посмеиваясь, потому что Алисия выглядит абсолютно сбитой с толку. Но на Кира перевожу уже строгий взгляд. «На пару минут». Мы выходим из кабинета, и я приказываю. Отвечаешь за нее жизнью. И если Алисия почувствует себя плохо, или если просто скажет, что хочет меня видеть, сообщай немедленно. Не отходи от нее. Но и не позволяй себе ничего. До этого внимательно слушавший Кир хмурится. Последнее излишне, Райнхард. Я бы никогда... Просто делай, что говорю. Перебиваю я, а после разворачиваюсь и ухожу потому что желание раскатать его по полу не проходит. Но алисе сейчас нужен защитник покрупнее кошки. А мне нужны эти несколько часов. И чем быстрее я все решу, тем лучше. Место, куда я еду, находится на окраине Борельвицы. Королевский лес. Точнее, та его часть, где заканчиваются парковые дорожки, и начинается непроходимая чаща. Место в котором можно столкнуться разве что с курсантами военной академии, практикующими мощные схемы, или с обитающими в нем дикими животными. Здесь меня никто не увидит и никто не узнает. Для последнего я набрасываю на себя простую схему маскировки и чувствую бурлящую во мне силу. Что же, сейчас посмотрим, на что способна магия моей невесты. Я стянул пиджак и отбросил его в сторону. Вышел в центр небольшой поляны и прикрыл глаза. Магия заструилась во мне, стоило обратиться к силе внутри. Я мысленно начал разжигать это пламя, чувствуя, как то, что мгновение назад было искрой, превращается в костер. Стоило начать с азов, с безобидных фиолетовых схем. Но я чувствовал магию, она мне уже подчинялась, поэтому сразу создал оранжевую, ту, которую использовал на зиге. Рывок! и схема летит в ближайшее дерево. Дуб, который я даже не способен обхватить руками, вырывается вместе с корнем, будто от внезапно налетевшего урагана. И не только дуб. Деревья за ним падают, как подкошенные, увеличивая размер поляны. Не может быть! Я рассматриваю свои пальцы и не могу в это поверить. Хотя дело не в пальцах, а в том, чем я сейчас обладаю. Эта сила... Сила безродной цветочницы сейчас сопоставима, если не с моей, то с силой Элеонор точно. А что насчет других схем? Оторвавшись от изучения собственных ладоней, я черчу следующую схему. Круг за кругом, узор за узором. И передо мной вспыхивает огненная схема. А следом за ней воспламеняется дуб. Не просто воспламеняется. Огонь практически мигом перекидывается на остальные деревья будто его подожгли одновременно со всех сторон, и замыкает меня в пылающее кольцо. Гьерт, меня забери! Круг, квадрат и множество волн, и на огненные стены обрушивается водяная атака, не позволяя пожару распространиться в глубь леса и оповестить всех о моем эксперименте. Волна проходит по кругу и устремляется ко мне. Я, конечно же, отступаю, но тщетно. Вода накрывает меня с головой. Я от макушки до ботинок мокрой Сомнительное удовольствие. Но я готов смеяться. Магия, словно дикий зверь, довольно урчит внутри. Бешено бьется вместе с сердцем. Отплевываюсь и черчу простую согревающую схему. И вот тут меня ждет сюрприз. Потому что вместо того, чтобы подсушить рубашку и штаны, магия норовит их подпалить. Смертоносно, с трудом контролируемая, она совершенно не желает работать на созидание и она растет с каждым часом. Я пробую схему за схемой, но все повторяется. Я, герцог Барельвийский и сильнейший маг Леграссии, едва контролирую полученную силу. Я совершенно теряю счет времени. Когда солнце уже почти скатилось к земле и в чаще ощутимо похолодало, опускаюсь на поваленный дуб. Я перепробовал большинство боевых схем, и всякий раз выброс магии был колоссальным. Поляна стала огромной и выглядит так, будто на ней играли великаны. Но, что удивительно, сила во мне только окрепла. Я по-прежнему чувствую, что она, как цепной пес, продолжает рваться на свободу. И это странно. Настолько же странно, как и материальный маджер. Но на сегодня точно хватит. Я нахожу пиджак, который придется выкинуть. Видимо, его задело схемой разложения. Всю обратную дорогу я думаю о силе, которую получил. И, конечно же, о девушке, которую случайно повстречал. Уже в городском доме я узнаю у Робсона, что Алисия поужинала и отправилась отдыхать в свои комнаты. Точнее, в мои. От того, что она так близко и настолько желанна, кровь бурлит в жилах сильнее магии. Но я не собираюсь отказываться от своего изначального плана. Я отогреваюсь самым обычным и действенным способом. Принимаю ванну в гостевых покоях и только после этого прихожу к ней. Алисия спит. Ее грудь мерно вздымается. Волосы ручеками пламени стекают по подушкам. Полные губы приоткрыты. Я склоняюсь над ней и сожалею лишь о том, что не могу прикоснуться к ней так, как мне хотелось бы. Пока не могу. Но еще больше я сожалею о том, что не могу расспросить ее, откуда в ней сила, равная королевской. «Кто же ты, Алисия Армсвилл?» «Ничего, я все узнаю». «И сделаю ее своей, как и намеревался». Я располагаюсь на второй половине кровати и наблюдаю за девушкой ровно до тех пор, пока не проваливаюсь в сон.